Глава 5 Данила проснулся с ощущением гнета, будто кто-то невидимый давил на грудь. Воздух в комнате был густым и тяжелым, будто в нем растворилось что-то чужеродное. Он выпрямился, оглядывая темные углы, где прятались тени. Ночные кошмары не отпускали. Глухие, вязкие звуки, будто что-то огромное ползло под землей, не оставляли в покое. Проведя рукой по лицу, он стер липкий пот и попытался взять себя в руки. «Это всего лишь сон», — сказал он себе, но ощущение тревоги не проходило. Данила осторожно поднялся, стараясь не разбудить Милу и Татьяну Павловну. Половицы под ногами скрипнули, и он замер, затаив дыхание. Комната встретила его затхлым запахом и сыростью, от которых он отвык, мерно вдыхая ночной воздух. Он подошел к окну и отодвинул пыльную занавеску. За стеклом улицы исчезли в тяжелом и неподвижном тумане. Все вокруг было мертвым и пугающе тихим, словно сам город боялся потревожить то, что пришло на его улицы. Данилов смотрелся в эту пустоту, но на сей раз ничего не увидел. Собравшись с мыслями, он направился к своему рюкзаку. Руки автоматически проверяли снаряжение. Нож лег в крепление на поясе, фонарь перекочевал в боковой карман, а старая фляга с водой надежно пристроилась в отделение рюкзака. «Куда собрался?» — раздался сонный голос за его спиной. Данила обернулся. Татьяна Павловна уже сидела, завернувшись в одеяло. Её лицо выглядело уставшим, но глаза смотрели внимательно, будто пытались прочесть его мысли и желания. «Нужно проверить улицу». Коротко ответил он. Ночью были странные звуки. Один пойдешь? Ее брови сдвинулись, а в голосе послышалось беспокойство. А кто еще? Он твердо посмотрел на нее. Если черви близко, лучше знать заранее. Безумие. Хриплый с просонья голос Милы прозвучал из угла. Она села на диване, сонно протирая глаза. Безумие сидеть здесь и ждать, пока не найдут нас. — возразил Данила, застегивая ремень. — Ты хоть понимаешь, что там может быть? Мила поднялась, накидывая куртку на плечи. Ее движения были резкими, как у человека, который пытается подавить страх всеми силами. — Я понимаю, что это нужно сделать. Сухо ответил он. — Ты всегда такой упрямый? Ее голос прозвучал резко, но в нем сквозила тревога. — Достаточно. Тихо вмешалась Татьяна Павловна. «Если ты решился, будь осторожен». Мила подошла ближе, и ее лицо стало напряженным. «Дань, это глупо. Ты хоть понимаешь, что можешь не вернуться?» Он отвернулся, поправляя ремень рюкзака. «Если мы будем сидеть и ждать, это точно будет глупо». Бросил он через плечо, готовый отправиться наружу. Она замерла на месте, и ее руки сжались в кулаки. Затем неожиданно шагнула ближе и схватила парня за плечо. «Подожди!» Данила остановился, глядя на нее с удивлением. Мила молча смотрела ему в глаза. Ее дыхание стало прерывистым. Затем, преодолевая внутреннюю борьбу, она мягко потянула его к себе и прижалась к нему губами. Поцелуй был долгим и теплым, но в нем чувствовался страх. Когда она отстранилась, в ее глазах стояли слезы, которых она всегда старательно избегала. «Вернись!» — прошептала она. «Просто вернись! Я буду ждать!» Данила молча кивнул. Ее тепло все еще ощущалось на его губах, и он не знал, что сказать. Вместо слов он сжал ее руку, передавая этим все, что не мог выразить. Девушка отвернулась, пытаясь скрыть свое лицо, по которому уже текли слезы. «Иди уже!» — бросила она, Голос дрожал. Данила повернулся к двери. Когда он вышел, тишина снаружи встретила его холодным одиночеством. Но ее слова «Я буду ждать» звучали у него в голове, греясь сердце, несмотря на страх. Он вышел на улицу, стараясь не издавать ни звука. Его шаги были легкими, почти бесшумными, как у охотника, выслеживающего опасную добычу. Утренний туман окутывал город плотным покрывалом, поглощая звуки и искажая очертания зданий. Все вокруг выглядело так, будто город уже давно перестал принадлежать людям. Данила остановился у обугленного острова машины, прижавшись к холодному металлу. Город вокруг напоминал пустыню из бетона и ржавчины. Разбитые окна домов зияли черными дырами, в которых скрывалась тьма. Остовы автомобилей, оставленные в хаотичном порядке, словно вымерли вместе с их хозяевами. Он прислушался. Вдалеке что-то скрипнуло. Возможно, это ветер тронул забытый рекламный щит или какая-то старая конструкция потеряла последний болт. Но Данила знал, что ветру здесь не место. Звук был другим, чужим. Его взгляд зацепился за асфальт. Темные пятна, блестящие на свету, тянулись узкими полосами, словно выжженные в земле шрамы. Они расходились из центра дороги тонкими прожилками, будто кто-то оставил здесь следы огромного тела. Данила наклонился, чтобы рассмотреть их ближе. Пятна были влажными, но от них поднимался едва уловимый дымок. Воздух над ними дрожал, как над раскаленным металлом. Свежие. Они были здесь совсем недавно. Пронеслось в голове, и холодный пот проступил на лбу. Он резко выпрямился, и его пальцы инстинктивно сжали ремень рюкзака. В этот момент где-то впереди раздался глухой шум. Сначала он был едва различимым, но с каждой секундой становился все отчетливее. «Шаги?» «Нет, скорее рваный, спешный топот, в котором слышалась неуклюжая паника». Данила замер. Его взгляд метался между полосами тумана, пока он не заметил движения. Впереди, за перевернутым грузовиком, кто-то пробежал, коротко замешкавшись, а затем снова рванул вперед. Это был человек. Данила медленно опустился на корточки, прячась за корпусом машины. Сердце забилось с удвоенной силой, отдаваясь в висках. Он увидел, как мужская фигура вынырнула из густого тумана, двигаясь быстро, но неровно. Это был Олег. На его лице застыл ужас. Он бежал, спотыкаясь, но не оглядывался, как будто знал, что за ним идет смерть. Данила напряг зрение, пытаясь понять, что же гналось за другом. И тогда он увидел это. Из тумана выползло огромное существо. Его движения были плавными, но в них виднелась сила и целенаправленность. Оно скользило по земле, извиваясь всем телом и оставляло за собой след блестящей слизи. Червь был крупнее тех, которых Данила видел раньше. Его блестящая, словно покрытая маслом кожа, отражала слабый утренний свет, а на передней части тела виднелись длинные щупальца, подрагивающие в воздухе, будто принюхиваясь. Существо двигалось быстро, слишком быстро для такой массы. Более того, его поведение было странным. Оно не вело себя, как животное, преследующее добычу инстинктивно. Червь знал, куда бежит человек, чувствовал его на расстоянии. Данила с трудом подавил панику, заставляя себя дышать ровно. Внутренний голос отчаянно кричал «Беги, прячься, не вмешивайся!» Но он не мог остаться в стране. «Это Олег!» — мелькнула прежняя мысль, и этого оказалось достаточно. Данила медленно выпрямился сжимая в руке камень, подобранный у обочины. Холодная поверхность на пару с тяжестью придавала странное чувство уверенности. Он прицелился, стараясь не издавать ни звука, и бросил. Камень тяжело ударился о корпус грузовика, отскочив с глухим металлическим звоном. Червь резко остановился. Его голова дернулась в сторону звука. Щупальца, извиваясь, застопорились, будто пытаясь уловить звук, Или запах, или движение. «Сюда!» — крикнул спаситель, не узнав собственного голоса. Олег замер на долю секунды, а потом рванул в сторону Данилы. Его лицо было бледным, глаза расширены от ужаса. «Данила, ты?» — хрипло выдохнул он, захлебываясь воздухом. «Быстрее!» — тот метнулся к другу, схватив за руку. «Двигайся, черт возьми!» Но червь уже понял обман. Он развернулся с неожиданной грацией и бросился в их сторону. Его движение было настолько стремительным, что туман за ним распался на волны. Данила почувствовал, как страх сжимает его легкие, но он не отпустил руку друга. В голове звучала лишь одна мысль. «Мы должны успеть». Червь обрушился на них силой, которую Данила едва мог себе представить. Его масса хлестала по асфальту, издавая глухие удары, которые пробивали вибрации до самого нутра. Воздух заполнился влажным, отвратительным запахом смеси слизи и сырости. «Беги!» — крикнул Данила, отталкивая друга в сторону, прочь от червя. Олег покачнулся, упал на одно колено, но не побежал. Вместо этого его взгляд отчаянно метался по сторонам, пока не остановился на ржавом железном пруте, валявшемся у обочины. Он схватил его, силой сжимая в руках. «Один ты не останешься!» — выкрикнул он, вставая на ноги. Данила не ответил. Его руки уже крепко сжимали нож, и все его мысли сосредоточились на черве. Существо неслось на них, извиваясь с угрожающей легкостью. Его передняя часть приподнялась над землей, а щупальца дрожали, словно готовясь нанести удар. «Готовься!» — выдохнул Данила, ощущая, как адреналин начинает бурлить в крови. Червь сделал бросок. Его щупальца хлыстами ударили в воздухе, целясь в Данилу. Он прыгнул в сторону, едва успев увернуться, и инстинктивно полоснул ножом по ближайшему щупальцу. Лезвие рассекло плоть, и из раны вырвалась темная жидкость, напоминающая густую нефть. Существо вздрогнуло, издав пронзительный вибрирующий звук, от которого заложило уши. «Олег, двигайся, ну!» — крикнул Данила, отступая. Тот, стиснув зубы, сделал выпад вперед и с размаху ударив червя металлическим прутом по телу. Удар прозвучал, как глухой стук по плотной резине, но червь едва пошатнулся. Его голова резко дернулась в сторону Олега, и щупальца устремились к нему. «Чёрт!» — выругался он, отпрыгивая назад. Но Данила не терял времени. Он бросился вперед, нацелив нож на нижнюю часть тела червя, где поверхность кожи казалась менее защищенной. Лезвие вошло с неожиданной легкостью, и существо снова издало жуткий пронзительный вопль. И хотя его движения стали еще более хаотичными, в них все равно чувствовалась пугающая точность. Это не животное! Выдохнул Олег, отбиваясь прутом от чупалец. «Оно нас чувствует!» «Знаю!» Данила метнулся в сторону, когда одно из них силой ударило по асфальту рядом с ним, оставив глубокую борозду. Они двигались как единое целое, будто невидимая сила управляла, координировала их действия. Данила отвлекал существо резкими ударами ножа, а Олег с новой силой наносил удары прутом по его верхней части. Каждый раз, когда металл врезался в плоть, червь издавал новый крик, от которого все вокруг казалось вибрирующим. В какой-то момент Данила заметил, что передняя часть червя стала двигаться медленнее. Это его голова, если это можно так назвать, выглядела, как слегка приплюснутая выпуклость на теле. «Голова! Ударь туда!» выкрикнул Данила, отступая, чтобы дать Олегу место. Олег коротко кивнул, взяв прут в обе руки. Он сделал шаг вперед и силой обрушил сталь на указанное место. Звук удара был все таким же приглушенным, но червь вздрогнул всем телом, словно его ударило электрическим разрядом. Данила воспользовался моментом. Он прыгнул вперед и вонзил нож в ту же область. Лезвие вошло глубже, чем он ожидал, и червь внезапно затих. Его тело задрожало, как в предсмертной агонии, а затем тяжело рухнуло на землю, вытянувшись без движения. Оба замерли. Тишина, наступившая после этого, была почти оглушающей. Данила тяжело дышал, пытаясь справиться с дрожью в руках. Олег опустился на колени, все еще сжимая пруд, который теперь был покрыт темной слизью. «Мы убили его?» — спросил он хрипло, глядя на неподвижное тело червя. Данила медленно вытащил нож, чувствуя, как по нему течет липкая жидкость. — Да, — тихо ответил он, не отрывая взгляда от червя. — Но это не конец. Туман вокруг них казался теперь еще более густым, словно город не желал показывать, что скрывалось за его пеленой. Олег сидел на холодном асфальте, обхватив руками колени. Его плечи подрагивали, а дыхание было тяжелым, рваным, как у человека, который только что выбрался из кошмара. Червь лежал неподалеку. Его огромное тело безвольно раскинулось на дороге, и темная слизь медленно растекалась вокруг. «Мы это сделали!» — выдохнул Олег, но в его голосе не было радости. Он смотрел на существо широко раскрытыми глазами, словно все еще не верил в случившееся. Данила подошел ближе, положив руку ему на плечо. «Эй, все кончено!» Сказал он тихо, стараясь, чтобы его голос звучал твердо, хотя внутри все еще билось эхо пережитого ужаса. Олег резко повернул голову, и в его глазах Данила увидел что-то, чего раньше не замечал. Это был не просто страх. Это была бездна. Пустота, в которой потерялись надежда и сила. «Ты...» «Ты не представляешь!» — хрипло начал Олег, мелко подрагивая. «Они... они пришли ночью. Все произошло так быстро!» Он замолчал, словно слова застряли в горле. Данила молча присел рядом, не убирая руки с его плеча. «Кто?» — мягко спросил он, пытаясь не напукать друга. «Черви!» — прошептал Олег. Его взгляд снова метнулся к телу существа, и он невольно передернул плечами. Их было слишком много. Они появились из ниоткуда. Сначала мы слышали только этот звук, этот скрежет. Олег зажмурился, пытаясь стереть из памяти те картины. Мы пытались отбиваться. Нас было пятеро, понимаешь? Он горько усмехнулся, но в этом смехе не было ничего, кроме отчаяния. И через десять минут остался только я. Его голос сломался, и он силой провел ладонями по лицу, будто хотел вытереть несуществующую грязь. Они даже не кричали, Данила. Просто исчезли, как будто их никогда не было. Данила почувствовал, как холод прокатывается по его спине. Он сжал плечо друга чуть сильнее. «Ты выжил, Олег!» — твердо сказал он. «Ты выжил. Это главное». «А зачем?» Олег поднял на него полные слез глаза, и в них читалась почти детская беспомощность. «Я бежал, как трус! Спрятался в каком-то подвале и сидел там три дня! Без еды, без воды! Только этот звук, всегда этот звук! Будто они знают, где я!» Он замолчал, опустив голову. Данила не сразу нашел, что сказать. Он смотрел на Олега и его дрожащие руки, покрытые ссадинами, и чувствовал, как боль друга отзывается внутри него. «Ты сделал то, что мог», — наконец сказал он. «Это не трусость. Это выживание». Олег долго молчал. Затем резко развернулся к Даниле и обнял его. Это движение было неожиданным, почти отчаянным. Данила почувствовал, как плечи друга подрагивают. «Спасибо», — прошептал Олег. Его голос был едва слышен, но в нем звучала искренняя благодарность. Данила похлопал его по спине, не зная, что еще сказать. Он просто держал друга, позволяя ему выплеснуть все то, что накопилось за эти дни. Когда Олег отстранился, его лицо было бледным, но в глазах появился проблеск жизни. «Ты не один, Олег», — сказал Данила, глядя прямо в его глаза. «У нас есть укрытие». «И мы нашли Татьяну Павловну». Имя, произнесенное вслух, ударило по Олегу, как молния. Он замер, не веря своим ушам. «Татьяну Павловну?» — переспросил он. Его голос сорвался, и в нем звучала смесь удивления и надежды. Данила кивнул. «Да, она с нами, пришла сама. Искала нас, как и ты». Олег судорожно вздохнул. «Она... она жива?» В его голосе была почти детская вера, как будто он боялся услышать ответ. «Жива!» — уверенно подтвердил Данила. Как только Олег закрыл глаза, его губы дрогнули. Он вдруг резко поднялся на ноги, словно новая энергия заполнила его тело. «Мне нужно ее увидеть!» — сказал он, оглядываясь, будто искал, в каком направлении бежать. «Ты понимаешь, я должен... я должен убедиться, что это правда!» Данила встал рядом с ним. «Мы пойдем вместе!» — сказал он спокойно. «У нас еще долгий путь!» Олег кивнул. Его руки все еще подрагивали, но в глазах уже горела решимость. Данила и Олег шагали вдоль обрушившейся стены, стараясь держаться в тени. Возвращение к дому напоминало движение по минному полю. Каждый шаг был осторожным, каждое движение — выверенным. Город казался огромной ловушкой, затянутой в плотный кокон из разрухи и страха. «Ты уверен, что это короткий путь?» — шепотом спросил Олег, оглядываясь. «Да», — ответил Данила. Его голос звучал спокойно, но он сам чувствовал, как напряжение сжимает грудь. «Если срезать через этот двор, мы выйдем почти к дому». Они свернули за угол, и перед ними открылась еще одна сцена разрушения. Полуразваленные здания стояли в ожидании неминуемого конца. Остовы автомобилей, обросшие пылью, стояли в хаотичном порядке. В центре двора виднелся перевернутый грузовик, от которого к ближайшему подъезду тянулись свежие следы. Данила остановился, поднимая руку, чтобы Олег замер. «Что — Что? — прошептал тот, наклоняясь к нему. — Смотри, — ответил Данила, — кивком указывая на темное пятно у стены дома. Его друг прищурился, и лицо мгновенно побледнело. Три фигуры, больше напоминающие тени, медленно передвигались вдоль стены. Их движения были резкими и неловкими, но в них ощущалась странная цельность. Это были зараженные. Они совсем не люди, — выдохнул Олег, невольно делая шаг назад. — Тихо. — прошептал Данила, хватая его за руку. Зараженные не сдавали звуков, кроме легкого шороха их шагов. Они медленно пересекали двор, их головы подрагивали, будто они пытались уловить запах или звук. Один из них резко остановился, повернувшись в сторону, где прятались друзья. Олег задержал дыхание. — Они почуяли нас? — едва слышно спросил он. — Не двигайся. Данила стиснул его плечо. Зараженный замер, но спустя несколько мучительных секунд снова двинулся вперед, следуя за остальными. Когда фигуры скрылись за углом, Олег шумно выдохнул. «Это... это вообще что?» — спросил он, тяжело дыша. «Зараженные», — коротко пояснил Данила, начиная двигаться вдоль стены. «Думаю, черви используют их». «Используют?» переспросил друг резче, чем обычно. «Как?» Данила ненадолго замолчал, обдумывая слова. «Ты видел, как черви оставляют за собой эту слизь? Она что-то делает с людьми. Может, тоже проникает в тело, может, даже в мозг?» Олег кивнул. Его лицо оставалось сосредоточенным. «Я думал об этом, пока прятался», — сказал он. «Видел одного». Он лежал как мертвый, но потом, потом встал, будто что-то дернул его за ниточки. «Как куклу?» — уточнил Данила. «Да, именно так», — ответил Олег. «Это было жутко. Он не кричал, не звал на помощь, просто пошел». Они молча пересекли еще один двор, обходя стороной открытые пространства. Олег продолжил говорить, с каждым словом звуча все тише. «Думаю, это не просто инфекция». «Она управляет. Они делают из людей что-то вроде солдат». «Возможно», — сказал Данила, но его взгляд был сосредоточен на дороге впереди. «Только это значит, что они не просто твари. Кто-то ими управляет». Олег замер на месте. «Дружище, ты ведь понимаешь, что это не могло начаться просто так?» «Да», — ответил он, не оборачиваясь. Они пересекли еще одну улицу и оказались у ограды старой школы. Тут Данила резко остановился, взгляд его застыл на следах на асфальте. Это были крупные, глубоко вдавленные полосы, которые мог оставить лишь еще один червь. — Ускоримся, — сказал он коротко. Его друг молча зашагал за ним, но вскоре заговорил снова. — Я слышал слухи. Люди, с которыми я был, говорили о центре города. Данила обернулся, глядя на него вопросительно. «Что о центре?» «Там... там логово», — сказал Олег, и его голос дрогнул. «Они говорили, что центр города теперь принадлежит червям. Все, что там было, теперь покрыто их слизью, и люди... люди туда не возвращаются». Данила молчал, но эти слова застряли у него в голове. «Логово. Центр». Перед его глазами всплыло лицо Милы. Затем Татьяны Павловны. Их дом был далеко от центра, но он знал, что эти твари не остановятся. «Телебашня», — вдруг сказал он почти бессознательно. «Что?» — Олег нахмурился. «На телебашне. Ты видел ее?» Данила остановился, обернувшись к другу. «Видел. Она в тумане. Ее почти не видно. Почему ты спрашиваешь?» Данила задумался, его взгляд стал пустым. Словно он пытался сложить пазл. «Перед тем, как все началось, показывали новости. Там говорили о странных вспышках на вершине башни, и сейчас она... словно притягивает их», — продолжил Олег. Его друг нахмурился, но ничего не сказал. Они двинулись дальше, оба молча переваривая то, что только что обсуждали. Их шаги глухо отдавались в пустых коридорах разрушенного города. Данила и Олег осторожно подошли к дому, где они скрывались. Ощущение безопасности, которое раньше здесь ощущалось, сейчас казалось эфемерным. Слишком много произошло за последние часы. Данила оглянулся на друга. Олег выглядел измотанным, но его глаза горели тревожной решимостью. — Она действительно здесь? — Олег повторил вопрос, который задавал уже несколько раз. — Да. Спокойно ответил Данила, открывая дверь. Тише только. Они вошли внутрь. Затхлый запах старого дома смешивался с легким ароматом дыма. Видимо, Мила снова пыталась разогреть что-то на плите. В комнате было тихо. Но тишина это не успокаивала, а словно сгущала воздух. Олег шагнул вперед, и его взгляд упал на фигуру у окна. Татьяна Павловна сидела, скрестив руки на коленях, и задумчиво смотрела в пустоту. Ее силуэт казался хрупким, но в нем ощущалась странная сила веры. «Татьяна Павловна?» Олег произнес ее имя, как будто оно было последней надеждой, за которую стоило держаться. Она повернула голову. Ее лицо лишь поначалу оставалось спокойным, но в глазах мелькнуло легкое удивление, а затем что-то теплое, едва заметное. «Олег!» Ее голос был тихим, но искренним. Парень не выдержал. Он бросился к ней, словно все, что он сдерживал в себе последние дни, наконец прорвалось наружу. Его руки неловко обвили ее плечи, и он сжал их так, будто боялся, что она исчезнет. «Вы! Вы живы!» Его голос сорвался, и он замолчал, прижавшись лбом к ее плечу. Татьяна Павловна немного растерялась от такого порыва. Она осторожно положила руку ему на спину, пытаясь успокоить. Олег, все хорошо, мягко сказала она. Я в порядке. Он поднял голову, и его глаза блестели от слез, которые он старался сдержать. Я, я думал, что больше никогда вас не увижу. Они говорили, что никто не выжил, что город. Он запнулся, его голос дрожал. Я искал вас и думал, что не найду. Когда она внимательно посмотрела на него, Ее взгляд был наполнен теплом, но сдержанным, как будто она не позволяла себе лишнего. «Теперь ты здесь. Это главное», — сказала она. А я и справлялась как могла. «Вы точно в порядке?» Олег засыпал ее вопросами. «Вы не ранены? Вы ели? Вам не холодно?» Следует отметить, что Олег был по уши влюблен в Татьяну Павловну. Это чувство захватило его еще тогда, в их первой аудитории, когда она объясняла, почему литература — это не просто набор слов, а способ видеть суть. Теперь же, увидев ее живой, он не мог скрыть ни своего облегчения, ни своих чувств. Татьяна Павловна слегка улыбнулась. «Олег, все хорошо, правда. Благодарю за заботу». Ее голос оставался спокойным, но в нем была такая теплота, что Олег наконец-то смог выдохнуть. Он сел напротив нее, Уставившись в ее лицо, словно боялся, что это всего лишь сон. Мила, до этого сидевшая на диване, молча наблюдала за ними. Она облокотилась на спинку дивана, ее губы тронула легкая усмешка. Девушка чуть наклонилась в сторону Данилы и тихо хихикнула, чтобы никто не услышал. Посмотри, какой он! прошептала она голосом, пропитанным скрытым смехом, словно щенок, который нашел хозяина. Данила бросила на нее короткий взгляд. Уголки его губ дрогнули, но он ничего не сказал. Его глаза снова вернулись к Татьяне Павловне. Она заметила их молчаливую перепалку. Ее взгляд на мгновение задержался на Даниле, и в нем мелькнуло что-то похожее на укор, но слишком мягкий, чтобы быть серьезным. «Мило», — сказала она, переводя взгляд на девушку. «Что у нас с ужином?» «О, он ждет, чтобы я его приготовила». — отозвалась она, подняв руки в жести притворной невиновности. Татьяна Павловна коротко кивнула, возвращаясь к своему сдержанному спокойствию. Олег, не отрывая взгляда, снова обратился к ней. — Я боялся, что... что все кончено. Но вы здесь, это... вы даже не представляете, что это значит. — Знаю, — мягко ответила она, ее голос звучал теплее, чем раньше. Данила поймал этот оттенок и вновь посмотрел на Милу. Она молча покачала головой, словно говоря, ну конечно. Комната снова наполнилась легким шумом, скрипом старых пловиц, шепотом ветра за окном. Но эта музыка уже звучала по-другому. Она напоминала передышку перед новой борьбой. Но с той искрой тепла, которую они все так отчаянно искали. Вскоре, после встречи с Олегом, группа собралась за столом, который теперь служил им штабом в заброшенном доме. Лампочка под потолком тускло мигала, освещая потрескавшиеся стены и остатки старой мебели. Тишина в комнате напоминала о том, что город больше не принадлежит людям. Данила развернул карту Москвы на столе. Она была старой, местами испачканной, но все еще сохраняла четкие линии улиц, станции метро и главные ориентиры города. «Нам нужно решить, как проникнуть к Останкинской башне» начал он, проведя пальцем по маршруту. Его голос звучал уверенно, но в глазах читалась тревога. «Это наш единственный шанс». Олег откинулся на стуле, его лицо оставалось напряженным. «Я все это время слышал, что метро — это ключ», — сказал он. «Если черви избегают подземелий, мы можем использовать туннели, чтобы подобраться ближе к телебашне». Мила прищурилась, пронзив парня острым недоверчивым взглядом. «Ты видел это сам? Или ты просто слышал слухи?» Спросила она с легким сарказмом, но в ее голосе чувствовалось желание понять, что знает парень. «Не видел», — честно ответил Олег, наклонившись вперед. «Но я видел людей, которые шли туда. Они говорили, что черви не спускаются под землю. Не знаю, почему, но метро может быть нашим шансом приблизиться незаметно». Мила недоверчиво склонила голову, и ее взгляд задержался на Олеге. «Бояться?» — уточнила она спокойно, но в голосе слышался интерес. «Возможно?» — Олег кивнул. «Может, дело в тесноте тоннелей, может, им не хватает света. Но если это правда, метро — наша единственная возможность подобраться ближе к башне». Мила скрестила руки на груди, ее взгляд скользнул по карте. «А если это ловушка?» — резко спросила она. «Если они ждут нас там, в темноте?» «Мило», — мягко вмешалась Татьяна Павловна. и Ее голос звучал ровно, но твердо. «У нас нет других вариантов. Если башня — это действительно центр управления, мы должны попытаться». «Она права», — поддержал Данила, провел пальцем по линиям метро. «Вот ближайшая станция. До нее всего несколько кварталов, «Если тоннели действительно безопасны, мы сможем выйти где-то рядом с башней». Мила хмыкнула. Ее взгляд на миг задержался на Олеге, но она ничего не сказала. Наконец она вздохнула и подняла глаза на Данилу. «Хорошо, но если там будет хоть что-то подозрительное, мы возвращаемся сразу же», произнесла она, прищурившись. «Никто и не собирается рисковать понапрасну», ответил парень. «Мы будем осторожны». Олег вдруг поднял руку, привлекая внимание. «Есть еще одно, это важно», — сказал он. «Я заметил, черви плохо ориентируются в тумане. Это можно использовать, чтобы добраться до метро». Данила задумался, глядя на карту. «Значит, выходить лучше на рассвете», — сказал он, поднимая взгляд. «Туман в это время самый плотный». Татьяна Павловна кивнула, и хотя ее лицо оставалось спокойным, в глазах мелькнула решимость. «Тогда нам нужно подготовиться», — сказала она, оглядывая комнату. «Подумать о припасах, маршрутных точках и возможных рисках». «Я займусь сбором еды и воды», — вызвался Олег. «Батарейки», — вставила Мила, поднимаясь со стула. «Фонари долго не протянут». Данила наклонился над картой, пока его пальцы двигались вдоль маршрутов метро. «Я изучу схему туннелей», — сказал он, не отрывая взгляда. «Если там есть завалы или что-то похожее...» Нам нужно будет знать об этом заранее. Татьяна Павловна слегка улыбнулась, но в ее улыбке не было тепла, лишь поддержка. Хорошо. У нас немного времени, но мы должны использовать его максимально эффективно. Комната наполнилась звуками активной подготовки. Каждый из них занялся своим делом, но в воздухе висела тень тревоги. Никто не говорил вслух, но они понимали, что этот рассвет может стать для них. Последним.